Даже самые благожелательные биографы Уинстона сходятся на том, что честолюбие было главным стимулом его деятельности. Известный английский публицист и государственный деятель конца XIX-начала XX века Чарльз Дилк как-то писал, что английский премьер-министр в конце XIX века Росбери был самым честолюбивым человеком, которого он когда-либо встречал. Через несколько лет после этого Дилк добавил, «С тех пор я узнал у Инстона Черчилля». Рассказывают, что через пятьдесят лет после написания «Савролы» маститый политик, будучи уже на склоне лет, как-то зашел в курительную комнату палаты общин. Он сел рядом с молодым, только что избранным в парламент депутатом. Поворчав о чем-то про себя, Черчилль вдруг спросил своего соседа. «Молодой человек, я думаю, что вы иногда размышляете...» Какая чертовщина заставила меня пойти в политику? Молодой человек застенчиво отвечал, что он, конечно, хотел бы получить ответ на этот вопрос. Честолюбие, молодой человек, абсолютно голое честолюбие, ответил ему Черчилль. Некоторые утверждают, что это анекдот. Знаменательно, однако, что он проник в биографии Черчилля, написанные весьма благожелательно к нему относящимися авторами. Случиться так могло только потому, что этот рассказ считают характерным для понимания натуры Черчилля. Критика встретила появление романа прохладным. Уинстон Черчилль писал анонимный рецензент в газете Times является хорошим военным корреспондентом, но он не романист. Его писания неинтересны. Первая часть книги просто скучна. Когда Черчилль будет писать роман в следующий раз, ему следует просто выбросить вводные главы и сразу же начать сописание перипетий борьбы. По мнению биографов Черчилля не стоит сожалеть о том, что он написал только один роман. Однако они считают весьма удачным, что этот роман увидел свет. Без него трудно было бы понять внутренний мир самого молодого Уинстона.